Сеяден ли человек? Но вот что удивительно. Признавая значение видового питания для любого биологического вида, сторонники как ортодоксальных, так и слегка модернизированных концепций питания отрицают его важнейшую роль в жизни человека. Они приписывают человеку способность потреблять без ущерба для здоровья и животную, и растительную пищу. Чем же аргументируется подобное утверждение? Во-первых, тем, что отличительные особенности пищеварительного тракта человека якобы ставят его в промежуточное положение между травоядными и хищными животными. Однако следует учитывать, что существуют научно обоснованные таблицы, подтверждающие наличие в животном мире третьей группы – плодоядных. К которым относится и человек. Действительно, в нашем организме, например, длина желудочно-кишечного тракта меньшая, чем у травоядных, но больше, чем у хищных. В нашем желудочно-кишечном тракте нет таких специализированных отделов, как у травоядных животных, где корм подвергается первичной обработке бактериями и простейшими микроорганизмами. И в то же время желудок человека не отличается той округлой формой, которая свойственна хищникам. Обращает на себя внимание и различная напряженность водородных ионов в крови. Исследования, проведенные мною в Московском зоопарке, показали, что у хищников PH составляет 7,2 единицы у травоядных 7,6 – 7,8, у человека 7,4. Подобных отличий можно привести немало. Второй аргумент сводится к тому, что человек наряду с растительной способен потреблять и животную пищу. Утверждается, что эту способность он якобы приобрел в процессе эволюции. Казалось бы, логика на стороне тех, кто считает нас всеядными. Да, анатомически и физиологически человек отличается и от травоядных, и от плотоядных животных. Но это вовсе не означает, что он находится между ними. Жвачные животные, как всем известно, питаются в основном зелеными частями растений, относительно бедными белками и жирами. Это предопределяет особенности их пищеварительного тракта. Человек же, как я постоянно подчеркиваю, существо плодоядное. Его видовая пища – это плоды, ягоды, злаковые, орехи, семена, клубни, то есть те части растений, где концентрация питательных веществ неизмеримо выше, чем в их зеленой части, богатой витаминами и минеральными солями. Только этим и объясняется различие в устройстве и физиологических функциях желудочно-кишечного тракта человека и травоядных. Но особенности видового питания человека ни на йоту не приближают его к плотоядным. Единственное, что есть между ними общего, это высокая питательная ценность потребляемой пищи, плодов с одной стороны и мяса с другой. Отсюда некоторое подобие и только подобие, причем отдаленное анатомического и физиологического строения их пищеварительного тракта. Что же касается способности человека употреблять в пищу мясо, то прежде всего договоримся о том, что можно и что нельзя называть мясом. Хищник питается плотью животных – полностью сохраняющий все свойства живого, в том числе и способность к самоперевариванию. Человек же потребляет не мясо в подлинном смысле этого слова, а безжизненную комбинацию белков и жиров, полученную в результате его термической и кулинарной обработки. И саму-то способность употреблять в пищу плоть других он обрел лишь после того, как овладел огнем. Хотя произошло это не одну сотню тысяч лет назад, мы, тем не менее, не приобрели ни одной анатомической или физиологической приметы хищного животного. Не выросли у нас острые клыки и когти. Реакция во рту у нас как была щелочной, а не кислой, характерной для хищников, так и осталась. Поэтому все попытки провести прямую линию между травоядными и плотоядными и где-то посередине пристроить на ней человека – занятие неблагодарное и ничего кроме вреда не приносящее. Я, прибегая к терминологии садоводов, скорее бы уподобила травоядных животных и человека двум разным сортам яблонь, привитым природой на общий подвой – растительную пищу.